Птицы стали странными, под крыльями скрываем раны парим по ночам, а днем принимаем ванны Разговоры только с равными, друг друга сравниваем Принимаем меры, чтобы в стае не летели слабые Дороги гравим, усыпаны между облаками Руки к звездам тянутся, а мы между ними пролетаем Забираем только лучшие плоды зрителей Вы люди птиц не любите, да любите, так покормите Котицы летаем в стае, не мечтая о рай Поорим над землей, а землю не замечаем Когда воздух остывает 재미ли of them Не замечаем как птицы летаем в стайне, мечтая о рай Парим над землей, а землю не замечаем Когда воздух остывает на югу Летаем, парим над землей, а землю не замечаем как птицы красивее людей В полете даже воздух лечит Грациозней, тоньше, фигуры все оточены За нами наблюдают вороны, черные очи Гнезда между звездами, лучами позолочены Всклоченные птицы уже в облаках задыхаются Пытаясь подниматься, только ниже падают Ахают, пух, прах, беда Доверие нет, звездный свет освещает птицы силуэт. Как птицы летаем в стане, мечтая о рай парим над землей, землю не замечаем. Когда воздух остывает на ко летаем парим над землей, землю не замечаем. Птицы летаем мечтая о парим над землёй, землю не замечаем. Когда воздух остывает наяу, ко летаем парим над землёй, землю не замечаем. Птицам хорошо, свобода нам дана вечная.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 Как птицы летаем стане, мечтаем о парим над землёю, землю не замечаем. Когда воздух остывает, на югу летаем парим над землёю, землю не замечаем. Как птицы летаем стане, мечтаем о парим над землёю, землю не замечаем. Когда воздух Champs.